Оксана Северная. Жена на замену или попаданка для темного принца. Глава 1 Анна. «Этого не может быть! Не может быть! Ну никак не может!» — голосила бледная молоденькая девица, хватаясь за необъятных размеров живот. «Может, вы ошиблись! Может, это все-таки аппендицит! Ее круглые щеки раскраснелись, на лбу проступила испарина, а в больших карих глазах плескался ужас. — Постарайтесь успокоиться. Еще раз вам говорю, это не аппендицит, это схватки. В который раз я попыталась вразумить дамочку. Поверьте мне, вы рожаете, и чем скорее я вас передам в роддом, тем лучше для вас и ребенка. С такой реакцией народы Я за два года работы в скорой сталкивалась впервые. Этой даме, готовящейся стать матерью, судя по паспорту, двадцать лет от роду, А о беременности она узнала только когда схватки начались. До последнего надеялась, что у девушки просто своеобразное чувство юмора. Но нет же. Нет, ну хорошо. Растущий живот будущая молодая мать не заметила из-за того, что он и до беременности явно был не маленький. Ее размер одежды пятьдесят шестой, не меньше. Но как можно не заметить других очевидных признаков? Шевеление ребенка, в конце концов. Я думала, что такое только в шоу по телевизору показывают. Впрочем, чему удивляться вообще? Сегодня весь день, не слава богу. Вроде до осеннего обострения еще далеко. Может, лунное затмение? Каждый вызов необычней предыдущего. Если следующий мой пациент окажется инопланетянином, то меня это уже не удивит. Шизофрения, разбой, уголовники, констатация. И чего я только не насмотрелась за эту смену. Но у меня даже не было никого, упрямилась роженица. Машина замерла напротив хорошо знакомого родильного отделения. Именно сюда свозились все будущие мамы с области. И в час ночи, чувствую, мне здесь будут очень рады. Да еще учитывая все обстоятельства. Месяцев шесть-семь назад кто-то точно был. Точнее, срок вам скажут в роддоме. Идемте. Я распахнула двери скорой, и меня тут же обдало порывом ветра и холодным, будто осенним дождем. Да какая-то шутка! Шутка! ай ай Девица поднялась с места и с моей помощью выбралась из машины. Сейчас меня просветят аппаратом этим специальным и скажут, нет никакого ребенка, у меня камень идет. У матери такое было, она также кричала. — Ваш камень останется с вами минимум лет на восемнадцать, — буркнула я себе под нос. — Мне просто нужен нормальный опытный врач, а не вы, — дамочка бросила в мою сторону злобный взгляд и вновь схватилась за живот. Спорить с ней не было никакого желания, себе дороже. Терпению и выдержке я научилась, именно работая в скорой. Поэтому путь до приемного отделения я преодолела молча, слушая громкие вскрики в с руганью на отечественную медицину и молодых неопытных фельдшеров, которые камень от родов не могут отличить. Передав будущую мать в руки опытных докторов, орудовавших аппаратами УЗИ и Доплером, Я вновь вернулась в машину. Страшно хотелось горячего кофе, но, увы, следующий вызов не заставил себя долго ждать. И под последние хиты шансона, которые так любил водитель Игорь Иванович, мы рванули в одну из окрестных деревень. Из-за вечной нехватки кадров в скорой сегодня я дежурила в гордом одиночестве. Впрочем, мне не привыкать. Дождь усиливался, бил по стеклу, оставляя разводы и мерцая в свете фар встречных автомобилей. Где-то вдалеке грохотал гром, порывистый ветер раскачивал деревья, а в черном небе виднелись фиолетовые всполохи от молний. — Ну что, Ань, какие новости? Поступила? Игорь Иванович заговорил чуть осипшим голосом, ловко маневрируя между здоровенными ямами. — Еще нет результатов на сайте, — покачала головой. — Поступишь, — уверенно ответил мужчина. — Точно тебе говорю. Если не ты, то кто тогда будет жизни спасать в операционной? Ты ж хирургом хотела стать? — Хотела когда-то. Прижался лбом к ледяному стеклу, разглядывая темное небо, в котором мелькали молнии. Но, может, не судьба? Жизнь я и здесь спасаю. Отец до самой смерти проработал оперирующим хирургом. И я, обыкновенная девочка из провинциального небольшого городка, всегда мечтала пойти по его стопам. Он был для меня образцом для подражания. Но в первый год после окончания школы поступить не удалось, а с мечтой прощаться никак не хотелось. Поэтому, отучившись на фельдшера, пришла в скорую. Тогда я думала, что это временно, максимум на полгода, чтобы набраться опыта перед поступлением в университет. Но, как говорит моя бабушка, нет ничего более постоянного, чем временное. И вот я застряла здесь, теряя время и ощущая, что мечта всей жизни стремительно ускользает. «Мы сами пишем свою судьбу, Анют. Все у тебя обязательно!» Раздался какой-то хлопок, и тут же автомобиль вильнул влево. «Да твою ж чтоб тебя!» Игорь Иванович круто выругался, а следом машина еще раз дернулась, и нас понесло по дороге. Время будто замедлилось. Я видела все происходящее, но ничего не могла сделать. Затем еще один рывок вправо. Нас неумолимо на огромной скорости несло куда-то в темноту, и я уже не понимала, где небо, где земля. Надо что-то делать, что-то... Тело дернулось вперед от удара, выбившего весь кислород из легких. Внутри будто что-то треснуло. Легкая, позвоночник. Затем нахлынула боль, ноги сковала, звон, грохот, скрежет металла, крик. И непроглядная тьма вокруг. Все звуки растворились в странной, ни на что не похожей тишине. Но одно короткое мгновение, один гулкий удар сердца, и все переменилось. «Получилось!» «Она очнулась, господин!» Откуда-то справа зазвучал скрипучий, как старый шкаф, противный голосок, возвращая меня к реальности. «Господин? Какой еще ко всем чертям господин? Кто тут вообще? Что произошло? И куда делся Игорь Иванович?» «Черт, мне же вызов нужно передать другой бригаде!» Но не успела я и слова сказать, как в следующее мгновение чьи-то губы впились в мои... вышибая остатки кислорода. Щетина царапнула кожу. В то же время сильные, явно мужские руки держали меня за талию. Шумно втянула воздух и тут же ощутила его запах, терпкий и в то же время свежий, хвойный, с нотками цитруса и сандала. Какого черта? И это явно было уже не искусственное дыхание. Изо всех сил дернулась, пытаясь отстраниться, и разорвать этот странный поцелуй. Тело слушалось неохотно, будто чужое. Сердце бешено колотилось в груди, а руки и ноги будто свинцом налились. «Эй, отпустите меня!» Попыталась вложить в голос все свое негодование и распахнула глаза. И тут же, в полумраке, обнаружила склонившегося надо мной совершенно незнакомого мужчину лет тридцати. И если бы не обстоятельства, я бы даже посчитала его красивым. Он держал меня на руках и выпускать явно не собирался, несмотря на мое требование. Он будто вообще не слышал моих слов, замер, вцепившись взглядом в мое лицо. Темные, практически черные волосы чуть выше плеч, бледная кожа, небольшой шрам, рассекающий правую бровь. Прямой ровный нос, острые скулы, тонко очерченные поджатые губы, небольшая щетина. И этот взгляд, бездонный, внимательный, цепкий, показался каким-то будто смутно знакомым. Затаив дыхание, я тонула в этом темном омуте, не в силах пошевелиться или отстраниться. Он будто дурманил, опьянял, сбивал с толку. «Да что со мной такое?» Кто вообще этот мужчина? Спасатель? Крайне неопытный медбрат? Я, конечно, благодарна за вашу попытку сделать не искусственное дыхание, заговорила, нарушая повисшее молчание. Но все же вам над практикой нужно еще немного поработать. Я сама фельдшер и могу с уверенностью сказать, что со мной все в порядке. И вы вполне можете меня отпустить. Незнакомец чуть отстранился, нахмурившись. а следом заговорил тихо, все еще глядя мне прямо в лицо и не собираясь выпускать из своих объятий. «Подчинись мне!» «Чего? Подчиняться? Это что еще за новости?» «Так, кажется, я начала понимать, что происходит. Вот почему глаза кажутся такими бездонными и странными. Вот почему мне этот взгляд показался знаком». «Видела уже таких не раз. Этот мужчина явно невменяем. Или проблема с психикой, или с запрещенными препаратами». «Прекрасно! Этого еще не хватало. И откуда он свалился на мою голову?» «Я обязательно подчинюсь», — старалась говорить спокойно, размеренно, чтобы не спровоцировать незнакомца. «Если вы меня отпустите. Договорились?» В глазах незнакомца отразилось непонимание, но он ослабил хватку, и я, решив не ждать случая удобней, вывернулась из его рук. — А она не промах, господин, на нее не действует ваша сила! — тут же отреагировал скрипучий голосок. — Ловите ее! О вечный хаос! Ноксель, скройся с глаз моих! — скомандовал мужчина у меня за спиной, а следом обратился уже ко мне. остановитесь Я не причиню вам вреда. Я останавливаться не собиралась совершенно. Отпрыгнула назад, параллельно жадно разглядывая место, в которое меня занесло. И от увиденного стало еще больше не по себе. Я была уже не на трассе и даже не в больнице. Просторная комната, заставленная бесчисленным количеством свечей, будто сошла из какого-то мрачного вампирского фильма. Из большого окна льется холодный лунный свет. Еще эти свечи. Взгляд скользил по предметам мебели. Огромных размеров кровать скрывалась под булдахином. Шкаф на резных ножках, трюмо, комод, тумбочки, большое напольное зеркало в витьеватой раме, массивная деревянная дверь. Все какое-то несовременное из прошлого столетия. Да и сам незнакомец был вырежен, как настоящий граф Дракула. Старомодная, темная, свободная, наполовину расстегнутая рубашка, поблескивающая серебром в неярком свете. Узкие брюки, странный наряд. Рванула к огромной двери, перескакивая через свечи. И только сейчас сообразила, что привычная форма скорой сменилась длинным белым платьем-балахоном, которое путалось в ногах и сильно замедляло движение. Этот псих меня еще и переодеть успел? Так, не время об этом думать. Главное, я жива, и даже вроде бы обошлось без повреждений, но решительно не понимала, что вообще творится. Что за чертовщина? Может, я головой ударилась сильно? Сотрясение мозга? Может, это и вовсе сон? Бред больного, находящегося без сознания? Происходящее с каждой секундой нравилось мне все меньше. Итак... Без паники, Аня, для начала следует где-то отыскать телефон и позвонить в службу спасения. Добралась до двери за два прыжка, дёрнула её, а затем со всей силы ударила по ней кулаком. Дверь, естественно, не поддалась. «Не думаю, что у вас хватит сил, чтобы выломать её, но можете попытаться». Мужчина заговорил, прислонившись к стене рядом с косяком двери, но ближе не подошёл. В его прищуренных глазах сейчас появился огонек интереса. — Не подходите. Учтите, я умею драться. Отступила назад, но все же оставила бессмысленные попытки расправиться с дверью. — Я вижу ваш боевой настрой. Моя дверь уже достаточно пострадала. — Это что, похищение? — Похищение? Он выразительно изогнул правую бровь. Никогда не воровал девиц, все оказывались в моей спальне исключительно по доброй воле и собственному желанию. Я вас спас. Каков герой? Спаситель. Верилось только как-то с трудом. И от чего же вы меня спасли? Не помните? Мужчина хмыкнул. Раз вы оказались здесь, то полагаю, что пару мгновений назад вы были в шаге от смерти. Итак... Значит, этот ненормальный вытащил меня из автомобиля скорой помощи. И вместо того, чтобы доставить в больницу, как это сделал бы на его месте любой нормальный человек, забрал в это весьма странное место. Переодел, ко всему прочему. Но зачем? Для чего ему это все? Мрачная обстановка и зажженные свечи вокруг наталкивали меня на всякие мысли об оккультизме. Для целостности картины не хватало только пентаграмма на полу. Может, он решил принести меня в жертву? — Я помню, что произошло, — осторожно кивнула. — Это не может не радовать. Значит, вы в здравом уме и твердой памяти. И раз уж вы по непонятной причине устойчивы к моим чарам, то придется кое-что прояснить. Но для начала... Мужчина отстранился от двери и совершенно непринужденно направился к туалетному столику. на котором расположилась бутылка с каким-то рубиновым напитком и два бокала. «Надеюсь, вы не против красного сухого?» «Он что, издевается?» «Это лишнее», — уверенно мотнула головой. «И я очень благодарна вам за спасение, правда. Но раз уж это не похищение, то прошу все-таки отпереть дверь и отпустить меня домой. Меня ждет муж, дети, родители и кот голодный». Правда, из всего этого был только голодный Мурзик, который прибился ко мне как-то после смены, и я решила его оставить, чтобы хоть как-то скрасить одиночество. Приятнее возвращаться домой, когда тебя хоть кто-то ждет. Мама осталась в родном городе, а личной жизни у меня не было. С моим графиком работы времени на нее не было совершенно, но, может, получится надавить на жалость. «Ха, так значит, вы замужем». Мужчина бросил в мою сторону какой-то нечитаемый взгляд и, проигнорировав просьбу открыть дверь, принялся разливать напиток по бокалам. И зачем я вообще с ним разговариваю? Сразу же было видно, что по-хорошему мне отсюда не выбраться. В комнате есть еще окно. Может, мне повезет, и высота здесь небольшая. Нужно проверить. Да, не моргнув глазом, соврала и даже пояснила. Счастлива в браке, «Супруг меня на руках носит, детей трое, и мой муж будет очень волноваться, если я не вернусь с работы вовремя. Полицию вызовет. Вот у вас есть жена?» Тем временем в голове рождался безумный план побега. Нужно его отвлечь и выбить стекло. Даже если не выпрыгну, то привлеку внимание прохожих. Очень хотелось в это верить. «В некотором роде, да». Сегодня утром верховный жрец хаоса связал меня узами брака. Мужчина, казалось, не замечал моих передвижений. Подхватил бокал и сделал глоток. Тайлуйское сухое, подарок ко дню свадьбы. Прекрасный напиток, точно не хотите? Жрец хаоса, его женил утром? Кажется, мои домыслы об оккультизме подтверждаются. Точно, так значит, вы молодожен. — Примите мои поздравления. Двигалось вдоль стен. Заветное окно было уже совсем близко. За ним виднелось листва деревьев в лонном свете и желтые огоньки. — Где же ваша молодая супруга? У вас же вроде должна быть брачная ночь и все такое. А вы тут со мной возитесь? Взгляд заскользил по предметам, расположенным на трюму в поисках чего-то тяжелого. — Шкатулка, какие-то странные бутылочки и подсвечник. Пойдет. Подхватила его, но тут зацепилась взглядом за отражение в зеркале трюмо. И тут же волосы на голове зашевелились от увиденного. — К сожалению, брачная ночь не состоялась. Мою супругу отравили. Ее душа уже за гранью, а оттуда даже я вытащить ее не в силах. Мужчина заговорил совсем близко. — Но теперь именно вы заняли ее местом. — А я замерла? не в силах отвести взгляда от отражения. С другой стороны стекла на меня смотрела незнакомая, худая и какая-то тщедушная девица. Непонятно, как в ней вообще жизнь теплилась. Ее светлые волосы струились по плечам, а тело было скрыто под белым балахоном. Осторожно подняла руку, провела пальцами по лицу и прищурилась. Отражение повторило мои движения. Что? Прямо на меня из зеркала смотрела не я. Еще утром я была высокой брюнеткой. Девица округлила голубые, и без того огромные глаза, в которых плескался ужас, наморщила слегка вздернутый нос и приоткрыла рот. А вот это уже не смешно. Совсем не смешно. Какого черта здесь вообще происходит? Что это за кошмар? Сделала шаг назад. Незнакомка повторила моё движение. Я принялась ощупывать своё тело. И только сейчас заметила, что пальцы стали какими-то тонкими, и само тело сильно изменилось, а прядь волос, лежащая на плече, действительно была светло-русой. Этому должно быть логическое объяснение. Наверное, я сплю. И это просто сон. Кошмарный сон. Но почему-то всё казалось реальным до боли в висках. «Пожалуй, кошмаром прекрасную принцессу Алимерии еще никто не называл», — напомнил о себе мой похититель. Он внимательно, чуть прищурившись, меня изучал, будто я была каким-то подопытным зверьком. А затем каким-то плавным текучим движением направился ко мне. Тут же выставила перед собой горящий подсвечник. «Не подходите, эта штука тяжелая и огнеопасная. Одно движение я вам тут пожар устрою». Я была и правда настроена решительно. Похититель приподнял правую бровь. Мои угрозы, по-моему, не особо его впечатлили. Вы что, самоубийца? Второй раз я могу и не успеть вас спасти. А вы мне нужны живая и здоровая. Он щелкнул пальцами, и подсвечник, выскочив из моих рук, вернулся на свое место. Сам по себе, будто по волшебству. И зачем же я вам нужна? Где я? И что вообще происходит? Кто вы вообще такой? Ах, да, я не представился. Мое имя Рейнард Джеймс Мортенвиль, старший принц королевства меринория Я спас вас от неминуемой гибели, призвав душу, находившуюся на грани, в тело моей молодой супруги, принцессы анабель Лаксон. Мужчина ответил, но его слова никак не желали укладываться в голове. «Принц? Принцесса? Миринория?» Бред какой-то. Вот только отражение в зеркале заставляло задуматься над правдивостью этого бреда. Задуматься мне, прагматичному человеку, не верящему в колдовство, магию и тем более в переселение душ. Всю жизнь я доверяла только науке и медицине в вопросах жизни и здоровья. И тут такое. «Это что, шутка какая-то?» «Я серьезен, как никогда». Рейнор тут же заверил меня. Можете еще раз взглянуть в зеркало. И куда же делась сама хозяйка этого тела? Я же говорил, ушла за грань. Принц отставил бокал и все же сделал несколько шагов мне навстречу. На нее было организовано покушение, и я, несмотря на то, что полностью исцелил тело, не смог вернуть ее душу. Но зато у меня получилось спасти вас, проведя небольшой ритуал. Души, тела, ритуалы, неведомая грань, за которой душу не достать. Позже разберусь со всем этим, пока меня волновал другой вопрос. Так, хорошо. Допустим, так оно и есть. Но зачем же вы меня спасали? Не просто так, по доброте душевной. Наконец-то мы добрались до сути дела. Губы мужчины дрогнули в улыбке. «Раз уж вы не поддаетесь внушению, что само по себе странно, тогда попробуем с вами договориться. Мне нужно, чтобы вы, скажем так, исполнили роль моей супруги, тем более у вас есть опыт супружеской жизни. А мне крайне необходимо, чтобы все вокруг считали, что этой ночью с Аннабель ничего не произошло. Именно за этим вы здесь». «Он явно не в себе. И точно не от горя». Может, он сам свою женушку и отправил в мир иной, а мне теперь за нее отдуваться тут? Ну, что я могла сейчас сделать? Опять попытаться огреть его чем-то тяжелым? Плохая идея. Вы хотите, чтобы я остаток своих дней прожила в роли вашей жены? И это самое настоящее похищение? Скрестила руки на груди, наблюдая за горюющим вдовцом. Ни в коем случае. Всего сорок дней. Именно столько чужая душа может находиться в теле, не днем больше. Тут никто вас не задержит. И что будет через сорок дней? Вы вернетесь к своей привычной жизни и забудете все, что произошло здесь. Но если нашу тайну раскрою то боюсь, что не смогу уже вам помочь. Назовем это сделкой. Я надеюсь, выполнение супружеского долга не входит в мои обязанности? — Только если вы сами об этом не попросите. Принц как-то двусмысленно улыбнулся. — Так вы согласны? — А у меня есть выбор? — Прекрасно. — Ноксель! — тут же оживился мой принц-похититель. — Да, господин! — прозвучал уже знакомый скрипучий голосок, а в следующее мгновение над плечом принца из тьмы соткалась фигурка черной птицы. Туман рассеялся, И перед глазами появился самый настоящий ворон с черными перьями, искрящимися в холодном лунном свете, черным клювом и мощными лапами. Вот только эта птица умела разговаривать. Хотя, чему я вообще удивляюсь уже? «Я назначаю тебя личным стражем ее высочества, принцесса Аннабель», приказным тоном заговорил мой теперь уже супруг. «И сейчас ты должен ввести ее в курс дела». «Все ясно?» «Яснее ясного, господин!» Раскрепил ворон и спрыгнул на подоконник. «Ноксель в твоем полном распоряжении!» Сам Рейнард направился к дверям. «А мне нужно решить несколько неотложных дел. Встретимся позже, дорогая супруга!»